Глава 22. Тут следует напомнить, что командир отряда, доблестный Эландриэл, несмотря ни на что, все же был настоящим эльфом. Ну мстительность светлых созданий отмечена в любой легенде. И являлась основной причиной жутко разрушительных войн, кстати. А еще у командира отряда мстительность и злопамятность подкреплялись многотысячелетним боевым опытом, Так что за стрелу в груди древнего дива он готов был карать, не разбираясь. Карать был готов, да, а вот попадать в ловушки нет. Поэтому, хорошенько поразмыслив и остыв, решил отказаться от излюбленной эльфийской тактики ночных нападений с дальнейшим избиением паникующего противника. Чтоб кибитки не скрипели, а копыта не стучали, отдал приказ он. Перед нами цельное воинство черного властелина. А это такое воинство, что ежели побежит, на нас в панике, растопчет, чтоб на пуантах шли. И наградил коней суровым взглядом. Мол, чтоб именно на пуантах и никак иначе. Среди эльфов возникло легкое смятение. Не то, чтоб они боялись воинства черного властелина, нет. Но вот пуанты... Наконец... Отрядный кузнец выпросил жуткими угрозами у воровок кусок бараньего жира, пробежался вдоль колонны и обильно смазал тележные оси. И все с облегчением решили – вот оно, то самое и есть – пуанты. Отряд, неслышно и невидимо, на пуантах приблизился к спящему лагерю противника. Очень не хватало старшего следопыта. Но древний эльф, будучи несколько зверем, Имел отвратительную привычку, получив серьезные ранение не лечиться, а уходить помирать в чищу бы. Только в истории отряда он уходил помирать четырежды, а потом возвращался худой, ободранный, но здоровый дальше некуда. Наступил рассвет, и стало видно, чего они счастливы избегли. Из многочисленных секретов и укрывищ стали появляться засадные стрелки и, потягиваясь, и изысканно костеря куда-то потерявшегося противника, потянулись на раннюю трапезу. И были эти стрелки, как ни странно, эльфами из отряда Аллагола. Даже вооруженные обычными луками людей, они запросто могли бы выбить отряд светлых эльфов одним залпом. «Счастлива твоя звезда, мой командир!» – задумчиво пробормотала провидица. «Ты и в малом не идешь привычными путями. И вот мы в очередной раз избежали гибели» какому болезненному странному уму вручены наши судьбы пьеха озадаченно уставился на эльфику высшие дамы обраще мой командир попусту не разбрасываются да и не попусту тоже и уж если прекрасная представительница царственного рода сказала мой командир то она действительно согласна выполнять его приказы любые воображение живо нарисовало несколько невероятных картинок но потом пьеха опомнился Не было в мире такой силы, чтобы приказать эльфийке просыпаться, к примеру, хотя бы вовремя, да еще с хорошим настроением. А потому ее слова следовало считать просто оборотом речи, дурным влиянием гоблинского обиходного языка. Но все равно странно, очень странно вела себя волшебница эльфийских лесов в последнее время. Командир неуверенно сказал доблестный Элендар. Велики были твоя мудрость и предвидение, когда посоветовал ввести в старшее древо троллей. Но вот зрю я, что пластуны из них очень приметны будут. Они ж и ползком, половину эльфа ростом выходят. И как тогда скрытно проникать в расположение неприятельского лагеря? «Никак!» – кратко ответствовал командир. «Подождем, пока они у костров рассядутся, а потом пойдем психическую атаку. Может, психологическую?» а послево переспросил старшина гоблинов. Нет, именно в психическую. На все черное воинство, неуверенно уточнил доблестный Элендар. Да, жестко ответил Вьеха. Они ранили старшего следопыта. Вот это отряду было понятно и близко. За рану товарища светлый эльф, не задумываясь, утопит полмира во вражеской крови и перегрызет глотки другой половине мира. В жуткой тишине, Колонна кибиток ворвалась в мирный военный лагерь. И начался беспредел. Нет, противник пытался сопротивляться. Но что сделаешь деревянной ложкой против облаченного в кольчугу эльфа? Правильно, немного. Так что очень скоро «Черное воинство», ну, то, что оказалось на стрее удара, было разбито и в панике бежало. А эльфа-алагола, отбивавшиеся до последнего, чем попало, были биты и жестко пленены. «Черная магия!» Завопили пленные, едва приметив веха. «Черная магия на вашей стороне! Как иначе смогли бы вы устрашить лучший передовой отряд великого императора людей? Как? И кони у вас черные, и души ваши полны лиходейства, направленного против нас исключительно!» «Обобрать до нитки и вытолкать за шеи!» рявкнул командир, разозленный несправедливыми упреками. Эльфы, увидев подступающих воровок, обреченно застонали. «Вот это магия!» – бурно радовались сестры Маркетки, опьяненные первым успешным боем. Настоящая эльфийская. «Это, черноглазые мои кудрявочки, не магия. Магию нам командир запретил!» – разумно заметил старшина Гоблинов, как раз в этот момент тащивший мимо котел с горячей кашей. «Это психология!» «А психология – это такая гадская штука!» Старшина Гоблинов в почесал затылок. Вот мы напали смело, по-идиотски, и они решили, что раз нападаем, значит, мы сильнее. Неуверенно сказал гоблин. Ну и побежали. Но вот когда добегут до соседнего отряда, то оглядятся, пересчитаются, да и решат, что уже они сильнее. И правильно решат, их же вон сколько. Вот тут около гоблина начали останавливаться, крайне заинтересованные разговором эльфы. И даже тролли развернули на толпу свои уши. — Вот тут нам и конец придет, — сделал громкий вывод гоблин, воодушевленный всеобщим вниманием. — Бежать-то некуда, мы ж в самую середку ихнего войска вляпались. Эльфы покрутили головами и убедились, что да, именно в самую середку и вляпались. — И станем мы, значится, здесь глухую оборону. И будем биться смертным боем, покуда все до одной нашей косточки не упокоятся в болоте, — заключил тайфун невыносимый и грустно вздохнул. Психология. А командира, которого тоже беспокоило нахождение отряда в самой середке вражеского воинства, вдруг посетило озарение. Болото же. Дело в том, что местность от вражеского лагеря и, видимо, до самого моря занимала не просто низменность, а очень болотистая низменность. И везде по этому болотищу жили люди. По крайней мере, насколько хватало обзора, дело обстояло именно так. Высокие насыпные дамбы, по которым проходили дороги, разделяли залитые водой поля. Пруды, откопанные тут и там, были наполнены по самую верхнюю бровку. Жалкие, но удивительно многочисленные хижины лепились друг к другу, чтобы занимать поменьше места, потому что каждый клочок суши был обработан и засажен. И даже в воде росли какие-то странные деревья, на корявых, причудливо переплетенных ногах-корневищах. Необычное. Жутковатое место впечатлило бардовскую душу командира, а рациональный разум отметил иное. То, что по этой стране большое войско передвигаться не могло, разве что ползком по грязи. Другой вариант – это небольшими отрядами по сети бесчисленных дорог дам. Хе. А уж с небольшими отрядами его эльфы, его славные светлые эльфы, справятся играючи. Если, конечно, дальнее хранение не проспит. Отряд железным голосом скомандовал Вьеха, «собрать продукты, брошенное оружие на вьючную лошадь для последующей перековки на орала и походно-боевой колонной вперед на черного властелина, проводникам указывать путь». По отряду прошла волна легкого смятения. «Собрать продукты, понятно и разумно». «Собрать оружие, непонятно, но разумно». Походно боевой колонной на черного властелина неразумно, но хотя бы понятно. Но вот кто проводники? Ветры, рявкнул командир, подозревая неладное. Вы меня уверяли, что везде бывали. И уверили. Док, сказал тайфун неистовый. дак че не ляпнешь, когда жить захочешь. Но вообще-то мы по болотам не специалисты. Как тут пещеры копать? Разве что ежели жабры отрастить. Маин, не теряя присутствия духа, — развернулся командир к своей малолетней подружке. — Ты, случайно, не знаешь местные наречия, чтобы дорогу спрашивать? — Не знаю, — округлила свои глазенки Маин. — Я маленькая еще. Меня мама далеко не отпускала гулять. Командир сделал отметку в памяти, что следует подробнее расспросить девочку о ее загадочной маме, отпускавшей ребенка гулять по всей горной долине, и развернулся к старшей воровке. — Вы же полмира объехали. Неуверенно предположил он. И, конечно, должны... Ай, Баро, смутилась Толстуха. Нам в одном месте нельзя два раза проезжать. Беда будет. Едем, куда солнце ведет. Так, задумчиво сказал командир. Так. Тогда за мной, и я вас куда-то приведу. Все же он был настоящим эльфом и знал, когда следует возглавить отряд. Конечно, в наступлении. Кибитки дружно дрогнули, и покатились на дамбу. И вовремя, за их спинами, противник, наконец, пришел в себя и навалился на место недавнего позора с обоих флангов. Когда командир бросил последний взгляд назад, там уже взлетали в небо тучи стрел и лязгало железо. Предводитель троллей легко догнал командира и зашакал рядом. «Есть вопрос, не для обиды!» – смущенно улыбнулся гигант. «По что столько воли даешь гоблинам?» «Панику сеют мелкие уродцы, панику и опасные измышления. Или ты не командир, что не пресечешь?» Слова простодушного тролля были не лишены смысла. Командир сам уже задумывался о странностях отрядной жизни. Причем раньше такой вопрос даже и возникнуть не мог бы. Слава эл известного своей невероятно жестокой справедливостью, не на пустом месте родилась, но вот появилась Маин жестокая справедливость под ее невинным взглядом стала тем, чем она и была на самом деле. Просто жестокостью. И многое стало невозможным для светлого воителя. «В смысле, голову пресечь тайфону, что ли?» – осторожно уточнил Вьеха. Тролль даже подпрыгнул от испуга. «Что ты?» – пробормотал гигант, шокированный простотой предлагаемого решения. «Есть же демократия! А демократия – это такая пакость, что можно любого и без меча заткнуть. Ну — Ну-ну, — заинтересовался командир. — Можно гоблинов работой загрузить, — прошептал тролль. — невыполнимый И за невыполнение мягко наказывать. И так, пока на коленках не приползут, прощение вымаливать. А работой пусть другие загружают, не ты. Работой загружать всем понравится, вот увидишь. Еще рассеянно подбодрил еха «Можно товарищескую критику в отряде завести», – подушевился тролль. «Кто соответствует высокому званию светлого эльфа, кто не очень. Вот увидишь, гоблинов многие покритиковать захотят. Да Уродцы от ежедневной критики и голов поднять не смогут. И долбить их, пока на коленках не приползут прощение вымаливать». «А если меня критиковать возьмутся», – поинтересовался Вьеха, – «меня тоже многие хотели бы уязвить». «А тебя как?» – удивился тролль. Ты же и будешь процессом критики управлять. А кто управляет, того критиковать опасаются. А еще можно отрядные средства не в пользу уродцев распределять, а чтоб вроде как справедливо было распределять, к примеру, по живому весу. Нам по живому весу, а гублинам по выслуге лет в отряде. Вот, тогда им вообще ничего не достанется. «Это и есть демократия?» – задумчиво уточнил Веха. «Ага». Главное, чтобы инициативы как бы не от тебя шли, а от всех. Но чтоб процессом управлял ты. Слово там предоставлял или нет. Квоты определял. Ну, мы-то командиры знаем, как это делается. И тролль таинственно подмигнул. Мне нравится твоя идея, признал командир после размышления. Тролль посиял. На первой же стоянке созову эльфов-ветеранов. Продолжил въеха решительно. И созову непременно. Дожили обязательную дюжину боевых построений отряда не все знают владение оружием смехотворное сигналы наши тайные эльфийские сигналы канули в пучину тысячелетий разбойничьим свистом довольствуемся И еще вот ты эльф и указующий перст командиру сурово нацелился в грудь тролля ну неопределенно сказал тролль а на лютне играть не умеешь обличил командир командир — Пожалей! Не губи! — посерил тролль. — У меня слуха нет! — Разовьется! — бросил командир и отвернулся, кусая губы. Как раз на кибитку, в которой Маин в неописуемом восторге выплясывала, изображая, как он якобы пинает тролля. Тролль, ничего не заметивший, испарился в полном расстройстве. Зато объявилась провидица. — Опасность впереди! — еле слышно шевельнула она бледными губами. — Опасность сзади! Опасность со всех сторон, но впереди опасность смертельная. Командир кивнул и на ближайшем перекрёстке дамбы свернул налево. Он и сам чувствовал неявную угрозу и вздохнул с облегчением, когда купы водных деревьев скрыли их жалкий отряд от ненавидящих взглядов. От взглядов, но не от людей. Сколько же здесь обитало? Склонив спины, прикрытые выцветшими рубахами, Рядами двигались пейзани по своим покрытым водой полям, мерно сгибаясь и разгибаясь. Шустрые юноши вереницами катили куда-то тачки с грузами, весело перекликаясь и переругиваясь. Вдоль узеньких улочек, бесчисленных деревенек, прямо на земле сидели гончары и ткачи, писари и кожевники, предлагая свою работу и услуги. Плотники стучали инструментами в твердое дерево. Процессы непонятного назначения двигались во все стороны и непрерывным деловым потоком двигались по дороге люди. А над всем этим людским шевелением царило жгучее ослепительное солнце и испарение от бескрайних водных поверхностей. Запахи водорослей и незнакомых растений насыщали непривычно душный горячий воздух. «Миазмы!» – со странной интонацией сказал подъехавший предводитель старшего древа. «Я бы назвал это так!» «Знаешь, командир, доводилось мне воевать в светлых сосновых барах и темных еловых чищобах, пласковых, преречных ивниках, и даже под тенью цветущих садов. Но чтобы в полоте Доблестный Элендар утер пот и тоскливо огляделся. «Да и существует ли приемлемая тактика для столь непривычных условий?» – вопросил он в сомнении. «Мы, эльфы, дети природы», – уверенно сказал командир. «Нас даже грязь поддержит и защитит». Доблестный Элендар Попробовал представить такую защиту и помрачнело. Эльфы, незаметно собравшиеся за спиной предводителя, осторожно запереговаривались. Вроде бы утверждение командира было логически безупречно, но что-то царапало внимание и вызывало смущение. Но вот что? Да, эльфы, конечно, истинные дети природы. И, конечно, природа защищает своих детей. А грязь, как ни крути, все же является частью природы. А частью чего еще она могла бы являться? Но опасность впереди, тихо сообщила провидица, не выныривая из транса. Опасность сзади. Опасность со всех сторон. Чего-то подобного командир и опасался. Плетение дамп вовсе не просторная горная долина. На них так легко и просто зажать маленький отряд. Тем более, что приметных черных коней яркие кипитки видно на равнине издалека. Правда, можно было прорваться. Что можно противопоставить яростному эльфу, облаченному в непробиваемую кольчугу, вооруженному незнающим пощады мечом? Ничего, кроме стрелы в глаз. Так обычно и происходило из века в век. Попавший в засаду отряд светлых воителей прорывался, сметая всех на своем пути. А погибших эльфов потом оплакивали в полных светлой печали балладах. И уже эльфы старшего древа, услышавшие роковые слова провидицы, посуровили лицами и принялись облачаться в кольчуге, только что скинутые по случаю духоты. — Отряд, — ласково сказал командир, — облачиться в походные белые шелка, разобрать кольчуги и рационы по заплечным котомкам. Потом командир развернулся к своему черному жеребцу. — Прощай, хитрец, — вздохнул командир. Да хранит твой табун внимание предвечных ладычиц обеих в купе возвращайтесь в горную долину что за нашей спиной нет для вас места лучшее командир раздался деловитый голос старшины гоблинов котлы брать беха с изумлением оглядел вереницу воровок с узлами на плечах наш путь будет труден напомнил он не разумне ли вашим кибиткам пуститься куда солнце ведет ай баро вздохнула старшая воровка Мы полмира прошли своими кривыми ногами. Пройдем и другую половину. Кто вам еще портки стирать будет?» Черный жеребец призывно заржал. Табун, вытянув шею, словно журавли потянулся по направлению к горам. Эльфы невольно вздохнули. Под драными пологами брошенных кибиток были проведены не худшие из дней. Одна шурпа достойно вечной памяти. «Путями пророчества», – звучно сказал командир, – посадил на плечи Маин – и первым спустился с дамбы на залитое водой поле. Разнорасовые эльфы помялись нерешительно и тоже полезли в грязь. Прямо, получается, в легенду. А что делать? Назвался светлым эльфом? Окунись в... <къем> по самые. И скоро камыши укрыли маленький отряд. Местные жители удивленно махали им вслед. До снорови старостаски влеки битки по хижинам. В нищем хозяйстве пизан в дело шло все. Коричневая вода медленно заливала глубокую борозду, оставленную троллями. Когда два отряда черных всадников ворвались на дамбу с разных сторон, там уже ничего не напоминало об отряде светлых воителей. «Подлые трусы!» – торжествующе взревел могучий черный воин. «Покуда я жив, не пройти светлым эльфам по дорогам черного властелина!» В качестве возражения из дальних камышей вылетела белоперенная стрела, предводитель черных всадников рухнул под копыта взбесившегося жеребца. Доблестный элиндар не зря славился своей меткостью подле самых предвичных престолов.